Глава десятая. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Вика понятия не имела, спит ли Ева. Отправилась в свою комнату, и ладно. Свет в доме не горел, она лежала в темноте, глядя на потолок. Сердце испуганно колотилось. Казалось, что оно увеличилось в размере, и теперь занимала собой всю грудную клетку. Давила на легкие, мешая дышать. Почему так долго? «Рина ведь должна была добиться их освобождения давно. Она следователь, они не виноваты, да еще и граждане другой страны. Какие сложности!» Однако Марк не звонил сам и не снимал трубку. Вика понимала, что если бы она поехала с Риной, было бы легче. Даже если бы ее присутствие ни на что не повлияло, она бы видела, что с ним все в порядке. Все лучше, чем это бессильное ожидание. Правда, злиться за это на Еву тоже не получилось. Ей, скорее всего, не лучше. Было около часа ночи, когда Арина позвонила сама. Голос у нее был привычно недовольный, что, в общем-то, нужно было воспринимать как добрый знак. «Ну, чего трезвонишь? Весь аккумулятор мне разрядила. Если я не беру трубку, то, наверное, же занята. Вот я и хотела выяснить, чем именно ты занята. Как он? О его способностях я тебе все высказала. Теперь я лишний раз убедилась, что была права». Прихожу в отделение, а весь обезьянник кровищи залит. «Что?» Сердце, только что ускоренно бившееся, теперь вдруг болезненно замерло. Вика не была уверена, задала она вопрос громко или тихо. Еву, если она все-таки спит, будить не хотелось. «Угомонись ты! Я в участке, а не в больнице. Этот бойцовый петух тоже. За пару часов в участке они умудрились поссориться и подраться со своим дружком. Вот и все!» Дети малые, честное слово. Сальери что ли? А какие варианты? Здесь у него только один дружок. Дежурный сказал, что сначала вроде бы шло нормально, а потом они как коты шальные сцепились. Причем от чего непонятно. Как-то быстро у них настроение сменилось, прям как у беременных. Пока их растаскивали, кто-то из них умудрился заехать в глаз следователю, поэтому с их освобождением возникли определенные трудности. Поридорки, вздохнула Вика. «Как они там? Сильно не покалечились? С такими костяными лбами разве ж покалечишься? Сидят оба мрачные и с подбитыми мордами, но не более того. К утру должны выйти. Все, не звони мне больше, я и так не в настроении». «Я поняла, Арина. Спасибо. Пожалуйста. И следи за своим возлюбленным получше. Хоть поводок ему купишь, что ли?» Тему поводка Вика развивать не стала, потому что не была уверена, что он не понадобится. «Даже два». Что на них нашло? Взрослые же люди должны понимать, как себя вести. А то выбрали место для драки. Меньше только церковь подходит. Нет, и ладно бы Сальери. У него эмоции опережают умственную деятельность по определению. Всегда так было и вряд ли изменится. Но Марк... Это совсем не в его стиле. Должно быть, Сальери очень уж его достал, раз он не сдержался. Любопытно, чем. Но это можно выяснить, когда они оба вернутся. Разговор с Риной принес значительное успокоение. Усталость, наконец, взяла свое. Сон не заставил себя долго ждать. Разбудил Вику шум двигателя под окнами и звук открывающихся ворот. Подбежав к окну, она получила подтверждение лучшим своим ожиданиям. У въезда во двор стояла машина Марка. Кто там находился, сказать было сложно. Однако Вику это пока не волновало. Главное, он вернулся. Девушка натянула первое попавшееся платье, Наспех пригладила волосы. Да и это пришлось сделать из-за того, что был шанс появления в доме Рины. В иных обстоятельствах встретить его в коротком шелковом халатике, расплюнуть. Она сбежала по лестнице на первый этаж, чувствуя под босыми ногами мягкое ковровое покрытие. Расчет времени оказался удачным. Марк только-только вошел. Причем один. Это давало большие возможности к проявлению эмоций. Не говоря ни слова, Вика обняла его. Крепко, как привыкла, отрывая ноги от земли. Она знала, что он не упадет, поддержит. Сейчас нужно было в первую очередь чувствовать его тепло, знакомое прикосновение, а потом уже задавать вопросы. Ощущение радости, переполнявшее ее, было справедливо компенсацией за ночное беспокойство. «Ты не представляешь, как я перепугалась. Какой же ты все-таки дурак!» «Да уж, дурак!» То он был непривычно холодный. Даже в те времена, когда они только-только познакомились, и Марк придерживался политики нейтральной вежливости, он не говорил так. К тому же Вика вдруг поняла, что он ее просто поддерживает, не обнимает в ответ, как обычно, а держит, чтобы она не упала сама и его не свалила. Девушка отстранилась, подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Рина была скромна в описании последствий. На переносице ссадина, губа разбита, Да еще и бровь рассечена так, что вокруг пореза синяк расползся. Прелесть. Ничего себе. Вика осторожно коснулась рукой его щеки. Кто это тебя так? Муж твой. Ай, прекрати. Ты же знаешь, я не люблю, когда ты так его называешь. Сальери он и есть Сальери. А почему, собственно, я не должен называть вещи своими именами? Он мягко, но решительно отвел ее руку в сторону, сделал шаг назад сам, чтобы избавиться от ее прикосновения. Тепло счастья, гревшее изнутри, исчезло, сменившись дурным предчувствием. «Марк, что происходит? Из-за чего вы подцапались с Сальери? Что он наплел?» «Ничего не наплел. Просто поделился некоторыми подробностями вашей с ним жизни». Вика сразу поняла, о чем он. «Могла бы и не понять, ведь произошло это больше полугода назад. Но нет. Память услужливо подсказала, что его так взбесило. И что? Было и прошло?» Не знаю, в каком свете он это преподнес, но все давно закончилось. Да? И откуда мне это знать? С твоих слов? Чуть раньше ты говорила, что вообще ничего не было. Я знала, как ты к этому относишься и не хотела расстраивать тебя. Спасибо, уберегла. Зато сейчас приятный сюрприз получился. Она понимала, что злит его не сам факт измены. Ведь они тогда расстались и предположительно навсегда. Нет, для него гораздо более важно доверие. Вот на чем он обжегся с первой женой. Вика знала об этом. Подозревала, что небольшое потепление в отношениях с Сальери может его оскорбить. Она решила, что молчание будет лучшим решением. Ему ведь откуда узнать правду. Оказалось, есть откуда. Порядочность в она сильно переоценила. «Я правда не хотела. Само действие не так важно. Но твое отношение. То ты твердишь, что он тебе просто старый друг, то вы муж и жена, а я тебе кто?» «Временный сожитель? Как это в твоей системе называется?» «Ты не прав», — нахмурилась Вика. «Ведешь себя так, будто я тебе сегодня ночью прямо на супружеском ложе изменила». «Ну, меня дома не было». «Так, стоп, это уже не смешно». «А я разве смеюсь?» Он скрестил руки на груди. «Нет, но ты из этого делаешь прямо шекспировскую драму». Я была расстроена тем, что у нас все сорвалось». Я думала, ты вернулся в Германию к своей семье, жене и ребенку. Тогда я ничего не знала про развод. Я решила, что раз ты хранишь семью, ты и мне не мешало бы попытаться сделать что-то путное из своей. Да и Сальери преобразился. Ты же его изначально видел, клоун клоуном. А тут вдруг стал на человека похож. Ухаживать за мной начал. Я скучала по тебе. Скучала по мне, хотя сама меня и послала. А потому решила переспать с другим? Наконец-то! Треть жизни прожив, начинаю понимать, как выглядит женская логика. «Марк, ты знаешь, что это не так?» «Я пока слабо представляю, что я знаю, а что додумываю. Знаешь, полагаю, нам лучше немного пожить отдельно». Вика ушам своим не поверила. «Он что, серьезно? Из-за какой-то мелочи, да еще и произошедшей полгода назад?» «Но нет, глаза серьезные, не шутит, И не смешно ему самому, а больно. Глядя на него, она даже не знала, злиться или пожалеть, потому что он сам себя ранит. Ему хуже, и прогоняя ее, он лишь усугубляет ситуацию. Или это все ее воображение ищет ему оправдание, а на самом деле все бессмысленный каприз. Извиняться двадцать раз и вымаливать прощение она не собиралась. Ей ведь тоже обидно. Выставляют ее чуть ли не проституткой, а разве так с теми, кого любишь, поступают? Девушка молча развернулась и направилась в свою комнату. Душили слезы, и чтобы он этого не увидел, она ни разу не обернулась. Странный способ решать конфликты – молча расходиться. Скорее всего, неправильный. Но что ей оставалось? Да еще и по поводу Евы душа неспокойна. Вика обещала ей, что никогда не причинит Марку боли, не предаст его. А сейчас ситуация двусмысленная. Только они сблизились, как это произошло. Ева, в отличие от своего дяди, может не простить. Он отдохнет, перебесится и сам извиняться приедет, но она... Так что Вика не бралась сказать, на кого на самом деле направлено чувство вины, съедавшее ее изнутри. Однако этот вопрос решился на удивление быстро. Пока она собирала вещи и вызывала такси, Марк затаился на кухне. А вот Ева пришла к ней. «Не сердись на него», – просто сказала она. «Сейчас он не в лучшем состоянии. Он устал. Ему больно физически. Ему тяжело рассуждать здраво. Он говорит глупости, потому что помнит, как поступила другая. Та, что была до тебя. Он боится повторения. «Ты тоже боялась, когда я только пришла. Я боялась, что ты будешь такой, как она. Теперь я убедилась, что ты другая. Ему тоже надо убедиться. Когда больно, можно наделать глупости. Это верно и для людей, и животных. Но я ведь даже не хотела этого». Я не воспринимала это так. «Дай ему успокоиться», — повторила Ева. «Думаешь, для этого мне нужно уехать? Или лучше остаться и еще раз поговорить? Нет, не оставайся сейчас. Но и много вещей с собой не бери. Будешь только туда-сюда таскать. Он тебя любит, будет скучать». Это чувство тоски заставит его переоценить ситуацию быстрее. Но быстрее все равно понятие условное. Минимум сутки ему нужны на полное восстановление сил. Раньше его не жди. «На небо твою уверенность!» Вика раздраженно запихала в рюкзак очередную майку. «У меня такое чувство, что я уже совершила ошибку, которую не прощают». «Нет, пока нет. Он одумается. Я ему позже помогу. Но есть время, когда его лучше не трогать. Это сейчас». «О, сейчас я не буду его трогать. Сейчас я поеду и убью Сальери, эту трепучую скотину. Убьешь – хорошо прячь труп». Если тебя посадят, на быстрое примирение с Марком можно не рассчитывать. Если бы это произнес кто-то другой, было бы смешно. А так заставило задуматься. Если тебе нечем заняться, не пачкай руки о Сальери». Ева передала ей листок бумаги. «Лучше займись вот этим». «Это что? Имя и адрес того парня, который ухаживал за Кариной Самариной. Я с ним не связывалась, думала позже. Но лучше, если ты. А я присмотрю за Марком». «Я вижу, ты переживаешь». «Не переживай. То, что происходит с ним, больше ее вина, чем твоя. Оно к лучшему, если так он окончательно выжжет из себя воспоминания о ней». «Хотелось бы верить. А ты возьми и верь». Ева улыбнулась, но так слабо, еле заметно, что улыбка эта казалась иллюзией. «Мне верить можно». Сумасшедшие не врут. Отражение в зеркале ухмыльнулось ему в ответ. «Ну и рожа», — слух произнес Сальери. Да уж, русский сувенир. Главное, чтобы сейчас родители не додумались звонить по видеочату. Они всегда с настороженностью относились к его увлечению Россией. Если увидят его во всей красе, уже не угомонятся. Контрабанды из страны вывозить будут. Тем не менее, о случившемся Сальери нисколько не жалел. Ни о том, что сказал, ни о драке. Давно пора было разобраться в этом, а не делать вид, что ничего не случилось. Тем более, что немцу все равно досталось больше. По крайней мере, Сальери хотелось в это верить. Недостаток тут, если и есть, то только один. Без помощи Марка ему вряд ли удастся окончательно разобраться в обстоятельствах смерти Карины. Но так ли это важно? Она ведь ему никто. Он и так слишком далеко зашел ради помощи совершенно незнакомой девушки. Хватит уже. Пусть теперь ее папа и брат сражаются за ее честное имя. Можно воспринимать это как знак судьбы. Время прекращать. От размышлений о карме и расследованиях его отвлек звонок в дверь. Сальери насторожился. Это еще кто? Знакомых у него немного, тех, кто знает его новый адрес, и того меньше. Знакомых у него немного, тех, кто знает его новый адрес, и того меньше. А даже из них заявиться могли единицы. После смерти Карины он не смог заставить себя вернуться в квартиру Вики, даже после того, как там убрали. На кухне ему все время мерещились пятна крови. Да и Вика туда не рвалась. Она пока переехала к своему ненцу и объявила, что ту квартиру, скорее всего, будет продавать. Сальери же снял собственное жилье. Должно быть, хозяйка приехала за оплатой. Немного рано, но эти москвичи нервные. Им деньги лучше раньше забрать, чем спокойными быть. Больше некому навещать его в такое время. Поэтому дверь Сальери открыл уверенно, не заглядывая в глазок и не спрашивая, кто там. И сходу получил удар в живот. Повезло еще, что удар был нанесен хоть и сильным, но маленьким кулачком. И все равно Сальери согнулся пополам и невольно отступил назад. Интересно, кто научил ее так бить? Это же практически профессиональный удар. Отошел? Вика оттолкнула его, вошла в квартиру. Сальери слышал, как щелкнул замок в двери. «Не хватало еще, чтобы соседи увидели, как я тебя убивать буду». Викита начал он, наполучил пинок под колено. «Вот что ты с ней будешь делать? Если бы это был мужчина, Сальери бы врезал бы без раздумий. Да тот же Марк бы уже получил свое. А Вика?» «Не вариант для самообороны. Ее ударить все равно, что ребенка. Сальери прекрасно знал, что может ей кости одним движением переломать. Потому и сдерживался». «Ну ты и урод!» – ядовито произнесла она. «Знала, что хорошего в тебе мало. Но чтобы столько дерьма было...» Викита, в чем дело?» От неожиданности и определенной сюрреалистичности происходящего он не сразу сообразил, чем вызван гнев супруги. Но Вика не заставила его долго гадать. «В чем дело?» «Ты еще скажи, что не знал, что меня это расстроит!» «Подумаешь!» — поделился подробностями личной жизни с приятелем. «Что тут такого? Тебе-то скрывать нечего, милый семейный пустячок!» «Конечно!» Разговор с Марком. Но как молниеносно она среагировала. «Я могу это объяснить. Ты еще добавь. Это не то, что ты подумала». «Проклятие». Одним аргументом меньше. «Я правда могу объяснить. Я не сомневаюсь». Показательно кивнула девушка. «Ты у нас вообще большая умница». Когда речь заходит об объяснениях. «Надо родителям малолетки объяснить, куда ты их дочь на выходные тащишь. Пожалуйста». Надо участковому объяснить, почему музыка орёт так, что у соседей штукатурка осыпается, а ты в дупель пьяный. Не вопрос. Только знаешь что? Не нужны мне твои объяснения. Прибереги литературные способности для того, кто их оценит по достоинству. А чего же ты тогда хочешь? Я хочу тебя бить. И что характерно, буду. В подтверждении своих слов она снова ударила в живот, но уже коленом. Ну точно, немец ее научил, не иначе. Слишком уверенный, подготовленный удар. Понимая, что остановить этого маленького коршена одними лишь разумными доводами не получится, Сальери поспешил ретироваться в ближайшую комнату и закрыть за собой дверь. На дерево с той стороны тут же посыпались удары. «Открывай!» Вести себя, как последний рот он умеет, а отвечать за свои поступки нет. «Шикарно! От девушки бегаешь? Не стыдно?» «А что я еще могу делать? Бить девушку в ответ?» «Вылезай и попробуй». «Нет, спасибо». «Вика, нам нужно поговорить». «А это не слишком перспективно, когда ты пытаешься не хирургическим путем удалить мне внутренние органы?» «Я не удалить, а оторвать хочу. Наружные». «О том и речь. Ты слишком агрессивно настроена». «Зашибись. С чего бы?» «Ни с того, ни сего вдруг взяла и набросилась на ни в чем не повинного Агнца?» «Дай Агнцу шанс хотя бы объясниться». «Молчи, баран! Надо же, как это ее задело!» Даже при взрывном характере Вики реакция была посильнее, чем он предполагал. Поэтому пик бури пришлось пережидать в буквальном смысле как стихийное бедствие, подпирая спиной дверь. При всей своей ярости Вика все равно оставалась худенькой девушкой. Поэтому постепенно удары с той стороны стали стихать. Правда, до этого слышался подозрительный шум из коридора но Сальери готов был оплатить хозяйке квартиры все разбитые вещи, лишь бы это не были его кости. «Ну как, ты уже готова к разумному общению?» «Сальери, гнида, я все равно до тебя доберусь. Не сейчас, так потом. Ты родственникам, российским свидетельством об инвалидности хвастаться будешь. И это в лучшем случае. Возможно. Но пока я еще жив и здоров, у меня есть право на последнее слово. Нет у тебя никаких прав». Можешь только цвет гроба выбрать. А я все равно скажу. Если та наша беседа с Марком и последовавшие за ней события могут вас навсегда развести по углам, подумай, нужны ли тебе такие отношения. Я ведь не соврал. Лишнего не придумал. Я просто сказал ему правду. А он устроил из этого целое шоу с заламыванием рук, слезами и стенаниями. Ты не знаешь, что было с ним раньше и почему он так реагирует? Я и не хочу знать. Мне достаточно видеть, как он обращается с тобой. Сейчас упреки за это. А дальше что? То, что ты ему не девственницей досталась? Он чокнутый, говорю тебе. Маньяк контроля. От такого нужно ноги уносить и близко к нему не приближаться на километр. Вот ты бы не приближался. И рот бы свой держал закрытым. Попробую оценить ситуацию здраво. Я всего лишь дал тебе шанс увидеть, что он из себя представляет. Заранее, до того, как стало слишком поздно. Не было бы никакого слишком поздно. Я сколько раз просила тебя уняться, а? Я ведь твоей жизни не мешала. Я терпела всех баб, что ты водил в мою квартиру. Я притворялась твоей сестрой в их присутствии, если ты просил. Это не значит, что мне нравился тот образ жизни, что ты для себя выбрал. Просто это и есть уважение к чужому мнению. Ты взрослый мужик, живи как хочешь, но и мне не мешай. Может, я тебе помогаю. А тебя просили? Ты уже убедил себя, что прав. Обратно тебе доказать невозможно. Я не вижу смысла даже пытаться. Толку-то? Время не вернешь, и рот твой дурацкий суперклеем не заклеишь. Сейчас от тебя пользы нет. Даже если ты позвонишь Марку и скажешь, что все это чушь, он тебя и слушать не станет». Сальери был с ней солидарен. Тем более, что звонить он никуда не собирался. Зачем, если обстоятельства работают на него? «Сиди там и не высовывайся!» Было слышно, что Вика отошла от двери. Я пошла разбирать вещи. «А ты что, переезжаешь ко мне?» Чуть подождав, Сальери осторожно выглянул из своего убежища. «Не к тебе, а сюда. Ты можешь тусоваться рядом, если не будешь путаться у меня под ногами. Повезло тебе, что ты додумался снять двухкомнатную квартиру, иначе бы спал в ванной». «Я всегда рад тебя видеть». «А я тебя нет». Девушка не собиралась размениваться даже на вежливость. «Я бы с удовольствием осталась с ним». «Да против. Придется потерпеть тебя. Но это не значит, что мы снова вместе. Или что-то в этом роде. Это значит, что из-за тебя моя квартира пришла в полную негодность, и я не могу остаться там». «Если хочешь, я сниму для нас что-нибудь получше», предложил Сальери. «Или номер в отеле. Как ты хочешь». «Мне и здесь нормально. От моей работы недалеко. Не попадайся мне лишний раз на глаза, и можно считать, что у нас пакт о ненападении». «Продажи той квартиры я займусь позже». На такой великолепный вариант Сальери и рассчитывать не мог. Она снова будет жить рядом, за стеной. Это идеальный шанс наладить отношения. Но Вика словно мысли его прочитала. «Кстати, если в тебе зародился оптимизм, то выжигай его керосином. Я по-прежнему считаю, что я тебе нужна до тех пор, пока есть возможность отнять меня у другого. Трофей нашел. Так вот, опять возьмешься за старое...» Трофей тебе все зубы повыбивает. Ясно? Предельно. Я буду невинен в делах и помыслах, как монах, — соврал Сальери. Уж постарайся, а то из монаха евнухом станешь. Я здесь ненадолго, до тех пор, пока Марк не одумается. Кто сказал, что это вообще случится? Если немец такая баба, что на пустом месте истерику устроил, толку от него немного. Но Сальери не собирался полагаться только на его глупость. Алесандро посмотрел на кольцо на безымянном пальце и улыбнулся. Как вовремя закончилась история с Кариной. Теперь он мог направить все свои усилия на более важную цель. Дорогие часы с кукушкой и должны были тикать громко. Это же раритет, золотая вещь. Нужно было, чтобы каждый гость повернулся в ту сторону, заметил, оценил антикварное сокровище. Так было задумано, но сейчас этот мерный, не желающий прекращаться звук раздражал Егору Сомова вообще сейчас все раздражало. Собственный дом, офис его компании, коллекция антиквариата, которую он столько лет собирал. Да его солнце в небе просто бесило, потому что прежде ему не доводилось сталкиваться с настолько очевидным отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Пожар в офисном центре был катастрофой. Дело даже не в материальных потерях как таковых. Их его компания как раз потянет. От кого-то можно откупиться, от кого-то отсудиться – и бывшие арендаторы, наконец, угомонятся. Но они – последствия. Устранить причину всего этого кошмара не так просто. Тут вообще полное отсутствие контроля и возможности строить прогнозы. Потому что уничтожение офисного центра было проведено идеально. Не взлом, это точно, ведь сигнализация не сработала. Похоже, те, кто это сделал, проникли сначала в подвал и отключили все – сигнализацию, систему тушения пожара, электричество – Причем сделали они это так тихо, что охранники ничего не заподозрили. Но это официальная версия. В реальности же Сомов отводил охранникам менее пассивную роль. На ночь в здании оставались три человека, а пожарные нашли два тела, одно живое и одно мертвое. «Егор Александрович, можно?» Его ассистент заглянул внутрь и постучал по дверной раме. Какой смысл в этом жесте, Сомов не знал. Стучать ведь для того, чтобы предупредить о входе, Но он не удивился. Он уже понял, что с сотрудниками у него беда. «Что можно сказать?» – растерялся ассистент. «Говори, раз пришел». Кирилл в больнице умер. С таким траурным видом сообщил, как теледиктор о смерти вождя в свое время. Только Сомов в ситуации не проникся. «Кто это?» «Так это охранник, который при пожаре выжил». Врачи же гарантии не давали, у него много ожогов было. Не справился в итоге бедолага. Сомов очень надеялся, что охранник хотя бы ненадолго придет в себя и сможет сказать, что произошло, а потом пусть умирает сколько угодно. Так нет же, этот огрызок даже в самом конце не смог быть полезным. Если задуматься, его смерть принципиально ничего не изменила. Сомов и так догадывался, кто открыл дверь людям Самарина. Это было очевидно. Третий охранник понимал, что вычислить его будет легко. Как это он один не обгорел? Поэтому он благоразумно удрал сразу после выполнения своего задания. Преследовать бесполезно, да и затратно, не стоит оно того. Может, позже, когда ситуация разрешится. Потому что сейчас Сомов не мог позволить себе гоняться за мелкой сошкой, исключительно ради мести. Но надо же! А совсем недавно он считал, что у него все под контролем. Он лидирует в этой гонке. Сомов и предположить не мог, что у его конкурента так много возможностей, что он вообще способен пойти на такое. Хуже всего то, что предполагалось. У него, Сомова, есть подстраховка. Облом. Пожар все расставил на свои места. Какого черта ты еще здесь? Егор бросил усталый взгляд на ассистента, растерянно топтавшегося на пороге. Исчезни. Тот поспешил выполнить указание, причем не без радости. Он и сам не знал, зачем остался. У Самарина даже секретарь умнее. Правда, можно ли это назвать удачей? Сомов раздраженно набрал знакомый номер. Предыдущие попытки дозвониться не принесли результата, но он не сдавался. И был прав, потому что на этот раз ему ответили. «Здравствуйте, Игорь Александрович. Мои извинения за то, что не позвонил сам». «Заткнись. Ты соображаешь, что произошло?» «Ничего хорошего. Я сам об этом узнал только из новостей». «Да? А должен был отца Марина. Я тебе за что плачу?» «Если бы я узнал об этом заранее, я бы вас предупредил». «О том и речь, идиот. Ты не узнал и не предупредил». Его собеседник на оскорбление нисколько не обиделся. Он вообще никогда ни на что не обижался. И это нервировало Сомова. «Я обязался предупреждать только о том, что знаю по работе. Я не собираюсь приставать к Самарину с личными расспросами. Он говорит то, что считает нужным. Любую попытку получить дополнительную информацию он воспримет с подозрением. Не оправдывайся. Я всего лишь рассказываю, как здесь обстоят дела. А что, я тебя не знаю? Ты умеешь добывать данные». Если тебе уже известна схема вечного двигателя, я не удивлюсь. Поэтому не надо мне втирать про то, что Самарин тебе что-то не сказал. Когда мы обсуждали твой гонорар, ты сам вопил, что цифры оправдают себя. А теперь что? Одни разрушения. Тут убытки, там убытки, да еще и тебе платить. Сочувствую. Мне прекратить работу на вас? Я такое по телефону обсуждать не буду. Приезжай сюда. Не думаю, что у меня получится. Приезжай, я сказал, прорычал Сомов. «Ты еще не понял. Это тебе не дружеская просьба, на которую можно ответить отказом. Мне нужно с тобой поговорить. От этого зависит и сумма, которую ты получишь, и наше дальнейшее сотрудничество». Похоже, эта хитрая крыса наконец сообразила, насколько реальна угроза. После небольшой паузы его собеседник ответил. «Хорошо. Я буду сегодня, но поздно вечером, иначе мое отсутствие вызовет вопросы. Приеду после работы. Приезжай». «Я в загородном доме. Как сюда добраться, ты знаешь». Можно было бы проявить принципиальность и настоять на более ранних переговорах. Но Сомов сам не хотел этого. Тут дело хитрое. Подготовиться надо. По большому счету, он еще и сам не знал, нужно ли продолжать такое сотрудничество. Он ожидал большего. А так получается, что ничего не изменилось, но деньги он все равно потерял. Оказывать гуманитарную помощь Сомов настроен не был. В то же время... Просто взять и уволить – опасно. Человек хитрый, изворотливый и опытный. Он даже это себе в выгоду обернет. Например, расскажет об их сотрудничестве с Амарину, однако себя выставит чуть ли не двойным агентом. Куда не глянь сплошные проблемы. Чтобы не поддаваться этому, Сомов решил разгребать их осторожно, одну за другой. Для начала просто поговорить, обсудить перспективы. Может, там само собой решится. Остаток дня он провел за переговорами со своим адвокатом. Несколько арендаторов уже подали в суд, но он знал, что они так поступят. Теперь надо было выяснить, как стряхнуть их без лишних потерь для себя. К вечеру дом освободился от большинства прислуги. Сначала уехал ассистент, за ним горничная и кухарка. А вот охрана не покидала дом никогда, потому что там находился Сомов. Теперь это еще актуальней, чем прежде. Часов в одиннадцать под воротами просигналила машина. Это было раньше, чем ожидал Сомов. Но с места он не сдвинулся, от компьютера не отошел, потому что знал, что охранники пропустят к нему гостя без лишних вопросов. Они ведь его уже знают. Охранники остались во дворе, а приезжий вошел. Сомов слышал, как хлопнула входная дверь, и по доскам застучали подошвы ботинок. Один человек, как и должно быть, хоть здесь никаких сюрпризов. Сначала нужно обсудить пожар и его последствия. Потом эту проклятую психопатку, Карину Самарину. Ну а дальше можно перейти к планам ее папаши. Скрип двери заставил Сомова оторваться от монитора. «Наконец-то! Тоже мне золушка, являющаяся в полночь. Надеюсь, хвоста за тобой не было? Нет, я лишний раз не рискую, поэтому меня не подозревают». «Хорошо. Хоть что-то делаешь правильно. Сейчас посмотрим, что еще можно тебе поручить». Сомов поднялся ему навстречу. Только встал, а пойти не успел, потому что прозвучал выстрел. Боли не было, только толчок в живот, заставивший отступить. Опустив голову, он увидел, как его белая рубашка пропитывается алым. Было странное ощущение пустоты и слабости в ногах, которые подгибались сами собой. «Это что, шутка?» «Потому что такого не могло произойти. Это нереально. Кто мог стрелять? Только не его гость. Он же молчит. Он ничего не говорит. Те, кто предает, должны говорить. Все не так, как кажется». А после второго выстрела времени на раздумье уже не осталось. Времени вообще больше не было.